— Я задаю простые вопросы и хочу получить столь же простые и четкие ответы. — Но, может быть, ответы должны быть именно такими, кого они есть. Я вас не понимаю. После паузы сказал Валандер. — Вы готовы без колебаний совершить убийство. По заказу, как я понял. Но вместе с тем, мне кажется, у вас есть чувства, и ситуация в стране не оставляет вас равнодушным. Одно с другим не вяжется. Для черного южноафриканца вообще ничего ни с чем не вяжется. И Виктор Мабаша продолжал рассказ о своей израненной и стерзанной стране. Валандер слушал, но верил с трудом. Когда Виктор Мабаша, наконец, умолк, Валандер подумал, что проделал долгий-долгий путь. Проводник показал ему такие места, о существовании которых он до сих пор даже и не подозревал. «Я живу в стране, где люди привыкли считать все истины простыми», — думал он, — «и что истина едина и неделима. Вся наша правовая система основана на этом принципе. Теперь я начинаю понимать, что на самом деле все, наверное, далеко не так. Истина сложна, многослойна, противоречива, а ложь, наоборот, черно-белая. И если смотреть на человека...» На человеческую жизнь без уважения. Презрительно, истина тоже совсем не такова, как в том случае, когда жизнь считается неприкосновенной ценностью. Он взглянул на Виктора Мабашу. Тот пристально смотрел ему прямо в глаза. Вы убили Луизу Керблум? Спросил Валандер, понимая, что спрашивает в последний раз. Нет. После я отдал в жертву за ее душу мой палец. Вы по-прежнему? Не хотите рассказать, что должны сделать, когда вернетесь домой? Прежде чем Виктор Мабаша ответил, Валандер успел заметить едва уловимую перемену. В лице африканца проступило что-то новое. Позднее он решил, что внезапно начала таять и исчезать сама маска безразличия. — Я по-прежнему не могу рассказать, — ответил Виктор Мабаша, — но этого не будет. — Что-то я не понимаю. Медленно проговорил Валандер. От моей руки смерть не придет. Она может прийти от другой руки и помешать этому я не в силах. Покушение? Да, мне было поручено выполнить эту задачу, но я слагаю из себя полномочия, кладу их на землю и ухожу прочь. Уж очень вы загадочно говорите. Что вы кладете на землю? Я хочу знать, против кого готовится покушение. Но Виктор Мабаша не ответил, только покачал головой. И Валендар, хотя и с большой неохотой, понял, что с мертвой точки не извинится. Впоследствии он поймет, что впереди еще долгий путь, что он еще не скоро научится различать истины, которые нужно искать совсем не там, где он привык. Короче, говоря, он только задним числом, уразумел что последнее признание Виктора Мабаши, когда тот якобы приподнял свою маску, было насквозь лживым. Он вовсе не собирался отказываться от пручин, но понимал, что только ложью добьется помощи и сумеет выехать из этой страны. Чтобы войти в доверие, ему пришлось солгать, и солгать искусно так, чтобы шведский полицейский не заподозрил обмана. Больше вопросов у Валандера пока не было. Он устал.